Анжелика, Нурир. Весь следующий день я ходила как неприкаянная и поражалась себе. Что это со мной происходит? Подумаешь, помогла красивому мужчине. Почему же я постоянно вспоминаю о нем? Почему этот образ не дает мне покоя? Что-то в Альбионе я стала очень чувствительной. Разочарование постигло меня и в поисках нужной книги. Все-таки пришлось просить Макса помочь. Промышленник хмыкнул поинтересовался более детальными сведениями о нашей стаси игрушке и обещал к вечеру все выяснить. Ожидая информацию, я вместо того, чтобы искать себе квартиру, сидела в том самом парке, где спасла незнакомца и всматривалась в лицо каждого русоволосого мужчины. Надо использовать свое образование и поискать лекарства от дурости. Может, повезет, найду. Солнце уже зашло за линию горизонта, когда я решилась отправиться домой. Сегодня намечались тихий ужин в семейном кругу и новое знакомство. Что ж, посмотрим на брата Макса. Вдруг он окажется таким же полезным, как и сам промышленник. Как-то особо наряжаться к ужину не стало. лишь переоделась в простое, но симпатичное платье и нанесла легкий макияж. С невозмутимым видом я вошла в гостиную, где уже все собрались. И я столбенела. Мужчины у камина тихо общались и неспешно прикладывались к широким хрустальным стаканам, подтягивая какой-то алкогольный напиток. А Таисия на диване листала журнал. В шоке я смотрела на собеседника Макса, своего вчерашнего незнакомца, спрашивая себя, как он мог здесь оказаться. В этот момент все трое повернулись в мою сторону. Русоволосый Насгар, увидев меня, застыл. «Анжелика». «Позволь представить моего брата Илариона», удивленный моей и его реакцией, сказал промышленник. Младший Насгар, отмерев, чуть поклонился. «Иларион, это сестра Таисии, Анжелика Нурир и моя спасительница», добавил тот, растерянно улыбнувшись. Голос у него оказался мягкий, обволакивающий, с приятной хрипотцой. Максимилиан с любопытством переглянулся с женой. «Чувствую, у вас есть для нас история», – подытожил промышленник и пригласил всех к столу. Как и ожидалось, Таисия подробно расспросила нас поочередно, что, где, когда и как. В изложении Лориона нападение на него выглядело словно какая-то забава. Но я-то знала, что это совсем не так, и не упустила случая передразнить сестру. «Анжелика, почему ты вязалась в опасную историю? Надо было бросить его». Тася, как ни в чем не бывало, пожала плечами и сообщила: Нет, в случае с Ларионом ты молодец, но если бы это оказался не он, вот что с ней делать? Они с мужем стоят друг друга. Непроизвольно мой взгляд переместился на братьев, сравнивая, оценивая. Я, конечно, могла заблуждаться, но сразу чувствовала, что Макс имеет характер более властный, беспокойный, сильный. И Ларион был вдумчивее и безмятежнее. Казалось, он не станет переживать по пустякам. Но у братьев имелись общие черты, такие как целеустремленность, жесткость и сила. Поболтав о незначительных мелочах за ужином, мы перекочевали в гостиную, где и разбились по парам. Тася с Максом сидели перед камином и, обнявшись, просто смотрели на огонь. Такое благостное умиротворение от близкого присутствия друг друга читалось на их лицах, что я в который раз по-доброму им позавидовала. Напротив меня, за небольшим столиком, расположился Иларион и потягивал кофе, не сводя с меня взгляда. Скинув глаза, я услышала. «Спасибо. Спасибо, в банк не положишь», – брякнула я, не успев вовремя прикусить язык. Но вместо того, чтобы обидеться, Илларион рассмеялся. «Вы прелесть». «Это не я. Это он прелесть». «Можно на ты» сообщила я, не в силах отвести глаз от Назгара. «Анжелика, почему ты исчезла после того, как спасла меня?» спросил Иларион, внезапно перейдя на «ты» и прижавшись губами к моей руке. По телу побежали мурашки от этого прикосновения. «Неужели он, наивный, думает, что я вот так запросто возьму и расскажу о всех своих сомнениях и о том, что считаю, он не для меня?» «Я торопилась. Иларион блеснул глазами. Он понял, что я соврала. «Хорошо. Может, тогда оповедаешь, что привело такую прекрасную девушку в Альбион? Но это же столица!» Улыбнулась я. «Все стремятся сюда. Я бы не сказал!» Поморщился Насгар. «Крайне неприятный город. Я приехала в поисках счастья. Уверен, ты его найдешь!» Загадочно улыбнулся Иларион. Вечер прошел удачнее, чем я ожидала. А когда легла спать и закрыла глаза, то передо мной встало лицо Илариона. Да, я точно влюбилась.